Глава одиннадцатая. Эжен. Я чувствовал себя измотанным. Да и понадобилось много сил, чтобы восстановить магию Рона. Но главное, она достигла успеха. И я был этому рад. Если люди любят друг друга, они должны быть вместе. Невзирая на всяких там Хайди. И я верил, что теперь Тарон справится. Ради Меган. Потому что ее чувства к нему были искренними. Сам я отошел в сторону и сел в кресло. Наверное, моя собственная магия еще не настолько в хорошем состоянии, чтобы использовать ее в таких объемах. Ничего, восстановится. Ари побежала встречать Дилана. Момент, в который она присоединилась к нам, я как-то упустил. Наверное, когда Дэя приступила к снятию печати. А вот когда Дилан и его спутница вошли в гостиную, я на миг потерял дар речи. Потому что прекрасно узнал женщину, которая приехала с Диланом. Это была Эльтере моего отца, Кристин. Сердце застучало быстрее и на миг стало тяжело дышать. Надо же, она вышла замуж. Кристин заметила меня и замерла. Узнает или нет? «Тетя Кристин?» Шагнул к ней. «Эжен?» Спросила она робко. «Эжен, мальчик мой!» И кинулась мне на шею, едва не задушив в объятиях. А я не мог поверить, что вижу ее. Думал, мы никогда больше не встретимся. С тетей Крис, как я ее называл, связаны самые светлые воспоминания моего детства. Она тогда была не замужем, детей у нее не было, и она всю свою заботу сосредоточила на мне. Дарила книжки, игрушки, водила гулять. Я оставался у нее, если родители уезжали куда-то на пару дней, и тогда чувствовал себя самым счастливым на свете, потому что у Кристин было две собаки. А моя мама собак не выносила. и когда возвращались родители я больше напоминал поросенка чем ребенка потому что носился со своими четвероногими друзьями в саду я скучал по тете крис когда мы переехали в тасет и надеялся что она поддержит папу потому что он очень переживал все эти воспоминания всколыхнулись разом а за ними другие куда более темные она расскажет отцу вы знакомы удивленно спросил дилан конечно Смеясь сквозь слезы, ответила Кристин. «Это мой пасынок, сын супруга». «Что? Они еще и поженились? Безумие! То есть отец тоже в Тассете?» «О нет». «Жен, милый!» Тетя Крис будто не могла на меня наглядеться. «Как же мы беспокоились, если бы ты только знал!» «Что вы делаете в Тассете?» Спросил я. «Миссия, это понятно, но когда папа успел заняться дипломатией?» Хотя так много времени прошло. «Конечно, приехали найти тебя», — ответила Кристин, продолжая обнимать меня и целовать. «О боги! Нам сказали, что ты умер! Генрих ходит черный от горя!» «Как видишь, я жив». «Да, да. Давай поговорим». «Не здесь». Я перехватил Кристин за руку и увлек в соседнюю комнату. Там тоже был удобный диванчик у окна, на нем мы и разместились. «О, боги! Эжен!» Тетя Крис сжимала мои руки и говорила на родном Ивасонском. «Мальчик мой, прости, прости!» Она снова обняла меня, покрыла поцелуями щеки, а я не знал, что мне делать. Внутри была полнейшая растерянность. «За что простить?» — не сразу понял. «Что так долго искали, милый?» Кристин залилась слезами. «Это все из-за меня. Да при чем здесь ты?» Когда твоя мама позвонила, что у тебя проснулась сила, я была на шестом месяце беременности, и врачи наотрез запретили мне покидать его сон. Беременность первая, довольно поздняя и тяжелая, а Генрих, конечно же, не смог поехать без меня. А потом малышка родилась слабенькой, еще несколько месяцев прошло, и когда мы приехали, то очутились, как у разбитого корыта, ни единого следа». «Пока нашли этот колледж, пока отыскали твою бывшую Ильтере». «И она сказала, что я умер?» Мне вспомнилось самодовольное лицо Кэти. «Да, да». Что ж, почти не солгала. «Эжен». Кристин нежно гладила меня по лицу. «Ты так вырос». Шептала, вытирая слезы. «Мальчик мой хороший мой. Я с трудом тебя узнала». «Ничего. Со мной все в порядке. Не о чем плакать, тетя Крис. Послушай». «Может, не надо папе знать, что ты меня нашла?» «Как?» Глаза Кристин стали большими, как плошки. «Как это не знать?» и, «Жен, ты меня пугаешь!» «Дело не в том, что я не хочу его видеть, тетя Крис. Просто сейчас не лучший момент, и я сам не в лучшем состоянии». «Ты болен, да?» «Еще слегка заметно. Но это ничего, милый. Что бы ни случилось, мы рядом. Солнце наше!» Мне очень хотелось расслабиться, стать на миг маленьким мальчиком, все проблемы которого могут решить мудрые взрослые. Вот только не выйдет. Я уже не тот ребенок, которого помнит Кристин. И даже не тот, который когда-то переступил порог колледжа Эолайт, если бы мы с отцом встретились раньше, до того, как выгнали Кэти до этой мерзкой угловой комнаты в ее доме. Я мог бы стать прежним, успокоиться, забыть. А сейчас... Мне иногда от себя самого бывало тошно. Генрих сейчас где-то за городом. Тетя Крис махала руками. Она всегда была очень эмоциональной. Уехал на выставку до завтра, но как только он вернется... Эжен, не беспокойся, все будет хорошо. Когда-нибудь возможно, но не сейчас. Как назвали сестренку? Вместо этого спросил я. Мадлен. Мы назвали ее Мадлен. Она очень на тебя похожа, вот увидишь. Ей уже годик с небольшим, болтает без умолку. «Красивое имя». Я заставил себя улыбнуться, осознавая, что не могу находиться рядом с близкими. Мне больно. «Ой, вот я разява!» Кристин сплеснула руками. «Я же должна принять клятву у вашего друга, чтобы забрать его в Эвасон». Она схватила меня за руку и потащила обратно. «В комнате мало что изменилось». Рон и Меган болтали о чем-то, склонив головы друг к другу. Нейт, Дейя и Дилан тоже что-то тихонько обсуждали. И только Ариет одиноко замерла у окна, но обернулась, стоило нам появиться на пороге. Тетя Крис уже взяла себя в руки. — И у кого из вас я должна принять клятву? — улыбнулась она. — У меня. — тихо отозвался Рон. — Отлично. Меня зовут Кристин Айлер, и я супруга посла Эвасона. Пока что приму у тебя клятву так, мальчик мой, но когда приедем в Ивасон, оформим стандартный договор. Либо останешься у меня, либо, если найдешь кого-то другого, кто тебе подходит, заключишь договор с ней. Тут уж как пожелаешь. Давай. Рон тихонько повторил слова клятвы, так хорошо знакомые каждому айтере. Из губ Кристин сорвалось светлое облачко силы, связывая их воедино. У Крис могло быть трое айтере, но пока я был в Вассоне, оставался только один, мой папа. Вот и умница. Тетя Крис погладила Рона по щеке. Думаю, мы надолго не задержимся в Тассете. Нас привели сюда поиски Эжена, и раз мы его нашли... Я никуда не поеду, перебил ее. По крайней мере, сейчас. Я нужен дэи Эжен, начала была подруга, но уловила мой взгляд и замолчала. Давай ты поговоришь об этом с папой. Вздохнула Кристин. А вы собираетесь, дети. Это уже предназначалось Рону и Мэг. Для вас будет безопаснее на территории посольства Эвасона, продолжила она. Туда никто не проникнет без нашего разрешения, поэтому мы с Диланом отвезем вас в мой дом. Конечно, о прогулках пока придется забыть. Спасибо, гулять нас не скоро потянет, качнула головой Мэг. Главное, чтобы госпожа Эолайт оставила Рона в покое. «А кто она?» – спросила Кристин. «Бывшая Эльтера Рона. Страшная женщина». «Да, страшная, опасная, непредсказуемая. И такая же дрянь, как и Кэти. Я успел в этом убедиться. Ее бы тоже не мешало стереть с лица земли. И Рон лучшее тому доказательство. Даже моя магия после общения с Кэти пострадала меньше, чем его». «Что плохого в том, что он полюбил Меган? Чем это мешало Хайди? У нее двенадцать айтере». «Двенадцать!» Она, наверное, не всегда вспоминала, что урон вообще существует. «Ничего, вход на территорию посольства закрыт для посторонних», — утешила ребят тетя Крис. «Эжен, может, ты поедешь с нами? Увидишься с папой?» «Нет». Кристин только тяжело вздохнула. Видимо, она не понимала причины моего решения. Зато я прекрасно ее осознавал. Мне было стыдно перед отцом, и я не хотел бы, чтобы он видел меня таким... пустым до донышка. Отец учил меня быть сильным, а я до сих пор не мог собраться и сделать решающий шаг. Видимо, я так зациклился на своих эмоциях, что они долетели до Дей. Она сразу оказалась рядом, взяла меня за руку, осторожно пожаловала ладонь. "Поехали домой", сказала уверенно подруга. "Госпожа Айлер, мы будем рады видеть в нашем доме и вас, и вашего супруга в любое время. А теперь всем нам нужно отдохнуть. Спасибо, Дей. Я вышел следом за ней привычно проверил, не притаился ли где враг. Нет, никого. Мы сели в автомобиль. Только на этот раз место за рулем занял Нейт. Рядом с ним села Анна, а Рон и Меган поехали с Кристиной Диланом. Лишний автомобиль решили оставить пока здесь, в гараже. Дэя же забралась на заднее сиденье вместе со мной и Ариет. Она продолжала держать меня за руку, регулируя потраченные силы, потому что во рту пересохло от жажды или от волнения. Тебе надо хорошенько отдохнуть. Вынесла моя Ильтере свой вердикт. Твоя магия пока еще довольно неустойчива. И такое напряжение для нее слишком велико. Ничего, я не устал. Солгал ей. Да и сделала вид, что поверила. Она многое замечала и о многом молчала. А вторую мою ладонь легонько пожала Ари. Не хватало еще, чтобы девчонки меня жалели. На ближайшей развилке автомобиль Дилана свернул направо, наш налево. И полчаса спустя мы были дома. Да, быстро же я начал считать дом и своим. Мне было здесь спокойно, насколько это возможно в моей ситуации. Я тут же поднялся наверх. Опасался, что придет Дэй и начнет выворачивать душу, но она не пришла. И слава богам! Я упал на кровать и долго бездумно глядел в потолок. Вспоминалось детство, как мы с тётей Крис и родителями ездили на морское побережье. Оно находилось достаточно далеко от столицы, и несколько дней мы жили в автомобиле. Это казалось весело. Я радовался за Кристин и папу. Они всегда были хорошими друзьями, и я думал, что отношения с Ильтере должны быть именно такими. Дружескими. Будто ты обрел нового члена семьи. Увы, у меня все вышло иначе. Кстати, между Крис и папой не было договора. Они и так друг другу доверяли. Мама иногда говорила, что ревнует к тете Крис. А оказалось, ревновать стоило папе, потому что мама влюбилась в другого. Хорошо, что теперь у отца есть еще дочка. Надеюсь, рядом с Крис, а потом и с малышкой, ему было легче пережить мой отъезд и последовавшие за ним новости. Он ведь не думал, что у меня тоже проснется сила. Это было делом не наследственным. В двери тихо постучали. Но, судя по всему, это не Дея, потому что я не чувствовал человека за дверью. Может, Анна? «Войдите». Я сел на кровати. и меньше всего ожидал появившуюся на пороге Ариет. «Извини, не разбудила?» — спросила она. «Нет», — ответил ей, подвигаясь, и она села рядом. «Что-то случилось?» «Ты казался расстроенным». Ари не смотрела на меня, комкая в руках подол юбки. «Я решила убедиться, что все в порядке. Я просто не ожидал увидеть тетю Крис. Она, если можно так выразиться, моя самая близкая родственница после родителей». «И ты не рад?» «Почему? Я очень рад». И это было искренне. Я безумно соскучился и очень хотел видеть и тетю, и отца. Но что мне делать с собой?» «А хочешь, пойдем прогуляемся?» спросил Ариет. «В этом городе есть много мест, которые стоит увидеть». «Прости, не хочу». Я покачал головой. «И правда устал. Но спасибо за предложение. Надеюсь, через пару дней оно останется в силе». «Конечно!» улыбнулась Ари. Эжен, я лезу не в свое дело, но госпожа Айлер очень тебя любит, это заметно. Уверена, что и отец тоже. Не делай им больно. Знаешь, не все родители готовы так бороться за собственных детей. Мой папа вот совсем не готов. Его интересует только статус, а не мы с братьями. Ты права, ответил я. Просто мне немного страшно. Когда мы в последний раз виделись с папой, я был еще ребенком. А сейчас ты такой взрослый! Расмеялась Ари. Тебе хоть двадцать есть? Вот-вот исполнится. Я задрал нос. Вот когда исполнится, тогда и поговорим. Ладно, я пойду. А ты подумай над моими словами. И она легонько чмокнула меня в щеку, а потом убежала. Я улыбнулся. Рядом с Ариет мне становилось легче. В ней было столько энергии. И она готова делиться ею со всем миром. А еще я совсем не понимал отца Ари, что дурного сделал Нейт. «Почему и нельзя общаться с братом? Такие глупости!» Я снова лег и закрыл глаза. После нескольких бессонных ночей очень хотелось спать, и я уснул почти сразу. А проснулся привычно среди ночи и до утра непрекаянно бродил по дому, думая, как же быть».